Глава 7 45, 46, 47 Не открывая глаз, без единой мысли в голове, он считал 48, 49, 50 Он медленно поднял веки Белый круглый столик, похожий на те, что в школе в рекреации На столе бокал, натреть полный апельсиновым соком Напротив, пустой стул Харуюки, моргая, рассеянно огляделся «Он в кафешке. За соседними столиками другие посетители, молодёжь и пожилые, наслаждаются чтением печатных книг. Я... я пришёл сюда дуэлиться, запросив защиту у телохранителя, чтобы набрать побольше бёрст-поинтов. Мы сражались в команде. И выиграли. Да, выиграли. Очков стало 70. Опасность полного поражения миновала». Но подробности боёв помнились как-то смутно. Они будто с самого начала пытались ускользнуть, не остаться в памяти. Однако Хоруюки не стал зависать на этих непонятных мыслях, а сделал обеими руками триумфальный жест. «Никогда больше не буду так по-идиотски повышать уровень!» Пробормотал он, затем и тут же поспешно опустил голову, избегая недоумевающих взглядов со всех сторон. Потом на Хараюки накатило облегчение. Внезапно ощутив голод, он залпом допил сок, но этого было недостаточно. Доложу Таку об успешном завершении операции, а потом съем гамбургер. С этой мыслью Хараюки резко встал. В кафешке книжного магазина, как и ожидалось, до сих пор счета выписывали на бумаге и ставили на стол в стеклянной трубке. Поднеся трубку к глазам, Хорюки убедился, что в счете был только апельсиновый сок за 380 йен. Он расплатился у стойки через нейролинкер, разумеется, и спустился на лифте. Вышел на улицу через отдел новых публикаций. Светофор загорелся голубым, и харуюки перешел через нижнюю улицу с Ругадай. Порыв холодного ноябрьского ветра заставил его втянуть голову в плечи. Такому ждет фастфудный закусочной. Харуюки побежал сквозь толпу к большим автоматическим дверям. Изнутри вдруг вышла девушка. Она отдернулась в сторону, и Харуюки избежал столкновения. Ее волосы, 10-сантиметровые кончики которых загибались внутрь, закачались. Харуюки ощутил слабый приятный запах. Внезапно Харуюки показалось, будто где-то совсем рядом раздался шум воды. Он застыл перед автоматической дверью. Ох. Он обернулся, но нигде поблизости вода не текла. Погода была ясная, тротуарная плитка сухой. Просто показалось, наверное. Тут же забыв про шум воды, Харуюки развернулся и быстро вошел в закусочную. Огляделся и тут же увидел своего лучшего друга, машущего рукой от столика у окна, слева от входа. Должно быть, по выражению лица Харуюки, Такому понял, что все хорошо. Да еще и большой палец Харуюки поднял. Глядя на лицо Такому, всегда такое красивое. А сейчас сморщившееся, будто он был готов заплакать от радости, Харуюки побежал со всех ног.